Глава 18. Фразы-убийцы и фразы-реаниматоры. Из нее вы узнаете, какие слова убивают внимание, какие слова помогают его вернуть. Вы сможете останавливать банальности, пресекать повторения и отвлечения, избегать обесценивания. Также в этой главе Банальности Карпина из Спартака, тоска Намаконова из Сибура, ошибки Дудя из Вдуть, находки Кабицкой из Школы наглости. Выключают все то, что не включает. Представьте, что существуют фразы убийцы и фразы реаниматоры внимания. Поскольку есть принципы управления вниманием и крючки внимания, значит, должны быть и фразы, которые включают или выключают его. Если вы прослушали предыдущие главы, вы сможете легко различить такие фразы. Проверьте себя. Прослушайте фразы и решите, как, по-вашему, эти фразы скорее убийцы или реаниматоры. Убийцы перемешаны здесь с реаниматорами. Фраз всего целых 24 штуки, так что приготовьтесь. Слушая фразу про себя, решите. Она скорее включает внимание, и тогда это реаниматор. Или выключает, и тогда это убийца. Готовы? Поехали. Когда я ехал к вам сюда, мне не хватило времени на подготовку. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Кто же входит в топ-3 самых? Вспомните, когда вы в последний раз. Следующий слайд, пожалуйста. Внимание, вопрос. Как вы думаете? Дальше я об этом еще скажу подробнее. Я начну с самого начала, чтобы было понятно. И вот какой парадокс выходит. Я не займу у вас много времени. В течение следующих 15 минут вы узнаете, что и как. Я понимаю, что вы все устали, но осталось немного, потерпите. А знаете ли вы что? Представьте себе на минуту, что вы. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде чем я начну, позвольте мне. Посмотрите, что я вам сегодня принес». Чтобы чувствовать себя хорошо, вы должны заниматься спортом. Давайте вместе сейчас сделаем вот что. Я прошу поднять руки тех, кто... Кстати, небольшое лирическое отступление. Вот в зале сидит Елена, мы как раз с ней говорили о... Что говорить? Жизнь — сложная штука. Каковы критерии правильных ответов? Очевидно, реаниматорами или триггерами внимания были фразы, которые соответствуют принципам конфликта, контраста, конкретики. Также внимание включают выражения, в которых угадывается один из крючков внимания: история, вопрос, действие и так далее. Поскольку фразы даны вне контекста, мы не будем оценивать степень и качество внимания в каждом отдельном случае. Мы лишь укажем на случаи, в которых внимание с наибольшей вероятностью будет включаться или выключаться. Кроме того, мы будем исходить из презумпции виновности каждого выражения, ведь «выключает» все то, что «не включает». Ровно 12 из 24 перечисленных мною фраз были убийцами внимания. Надеюсь, вы все их распознали. Давайте поговорим об этом поподробнее. Капитан Очевидность. Прошу любить и жаловать. Супергерой, который помогает человечеству тем, что сообщает информацию столь же бесспорную, сколь бесполезную. Очевидность — это общие места, речевые штампы, прописные истины. Сто раз отмерь, один отрежь. Кто не работает, тот не ест. Всему свое время. Авторы и спикеры в роли капитанов О выдают очевидное за невероятное. Чтобы чувствовать себя хорошо, надо заниматься спортом каждый день. Они учат нас жить. Уделяйте больше времени близким. Вы должны взять ответственность за свою жизнь. Они философствуют и заключаются умным видом. Жизнь — сложная штука. В ответ на такое хочется закатить глаза и сказать, «Да что вы говорите?» Иногда таких хочется просто убить или просто выйти из зала. Это проще, чем чувствовать себя идиотом и терпеть казуистику с моралистикой. Как победить в себе капитана О? Лучший способ — Самоирония. Доведите очевидность до абсурда и посмейтесь над ней вместе со всеми. Однажды у главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина журналисты спросили, где и как была выиграна эта игра сегодня. Ответ был, где в Лужниках, как на поле, на поле Лужников. А где она могла быть выиграна, по-вашему? Только здесь. Обратите внимание, что если произносить эти слова с умным видом, вы получите эффект капитана очевидности. Но если добавить самоиронии, то появляется как бы второй уровень смысла, и очевидность превращается в шутку. Внимание завоевано. Дальше классический переход. Ну, а если серьезно? И далее ваш месседж. Например, так. Ну, а если серьезно, нам помогали и стена лужников, и игра в передней линии обороны. Капитан отвлечения. Все, что не привлекает внимание к вашей речи, отвлекает от нее. Капитан отвлечения то и дело рефлексирует по поводу собственного выступления и комментирует происходящее. Прежде чем я начну, позвольте мне задать вам вопрос, рассказать историю, привести статистику. Нужно подчеркнуть, куда это годится, ребят? Ну, представьте, что молодой человек за минуту до полового акта произносит «Прежде чем мы займемся любовью, позволь я сначала сниму штаны». Вот это я понимаю учтивость. А взяли просто молча снять штаны? Говори, с чем пришел, или проваливай. Но нет, капитан отвлечения не унимается. «Добрый день, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Иван Петров, и сегодня наша тема...» Так начинаются 99 выступлений из 100. И да, эти слова не привлекают внимания, а следовательно, отвлекают его. Вам кажется, что вы вежливы? Нет, вы скучны. А это невежливо. Сразу начните с вопроса, сразу начните с истории, сразу начните с цитаты, а уже потом и представитесь, и поприветствуйте. Допустим, капитан отвлечения начал за здравие, и вот вы почти провалились в поток его речи, отдавшись процессу но он снова выныривает и замечает как бы на полях. «Я это говорил, но я повторю еще раз», — произносит он. Или «Дальше я об этом скажу поподробнее». Или «Тут надо объяснить все с самого начала». Или «Небольшое лирическое отступление». Даже если всех этих фраз нет, он добьет вас одной. Следующий слайд, пожалуйста. Как победить в себе капитана отвлечения? Первое. Фокусируйтесь на слушателях и на месседже. Второе. Спросите себя, каких слов будет достаточно, чтобы передать главное здесь и сейчас. Третье. Говорите меньше, чем хочется. Я обычно говорю не больше 20% из того, что заготовил, но и этого иногда бывает много. Четвертое. Не зарывайтесь в детали, не уходите в сторону, не комментируйте на полях. Пятое. Если чувствуете, что отвлеклись, возвращайте себя риторическими вопросами. Почему это важно? Как это относится к нашей теме? Как это работает на нашу цель? И так далее. Капитан обесценивания. Вспомните этих типов. Этих типов, которые берут бокал с важным видом и начинают тост словами «я, конечно, не оратор, но...» Чего они добиваются? Хотят занизить ожидания, а потом удивить всех своей речью? Но это же избитый прием. Если уж тебе есть чем удивлять, так выкладывай. Зачем обращать наше внимание на ваши плохие ораторские качества? Мы ведь теперь будем слушать и думать. Таки да, не оратор. Или вот еще ситуация. Выступающие ощущают свою неготовность и акцентирует на ней внимание. «Мне не хватило времени на подготовку, не судите строго». Теперь мы будем снисходить до вашей неподготовленности и видеть ее в каждом слове. Капитан обесценивания любит принизить себя и свою речь. «Я не займу у вас много времени. Я понимаю, что вы все устали, но потерпите». Нам остается только поглядывать на часы и вспоминать, как же мы действительно устали. «Помните, вы не занимаете, вы дарите». Ваше сообщение более ценно, чем совокупное время всех ваших слушателей, иначе они бы не пришли. В этом зале надеются, что будет интересно и весело, так зачем убивать эти надежды? Конечно, все ошибаются. Юрий Дудь, этот непобедимый мастер внимания, начал свою речь перед 20-тысячным залом Амаконф 2018 такими словами. «Я не знаю, зачем меня сюда позвали. Мне сказали поговорить немножко про медиа. А снятие с себя ответственности за возможный провал речи через пассивный залог «меня позвали» и «мне сказали» — это уже, знаете, на грани неуважения к аудитории. Однако Юрий вовремя поправился. Я буду говорить в том контексте, что каждый, каждый из вас заинтересован продать свой продукт лучше. И медиа могут помочь это сделать. Вот это уже ценность, согласитесь. Вместо того, чтобы обесценивать, создавайте ценность, подогревайте ожидания. В течение следующих 15 минут вы узнаете, что, или как, или где, или каждый из вас сможет. Лучший способ создать ценность — задать острые вопросы и пообещать на них ответы. Фильм Юрия Дудя «Беслан» начинается словами Делает ли государство все, чтобы ему простили? Делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Попытка реанимации. Представьте, что вы Василий Намаконов, исполнительный директор компании Сибур. Только что вы прилетели из командировки и прямо из аэропорта вас везут на бизнес-конференцию Schneider Electric CIS Pulse. Вас обрадовали сорокаминутным выступлением. Цель встречи — преодоление мифов о том, что делает Сибур, и налаживание связей с новыми партнерами. Заботливые помощники ваши даже написали вам текст встречи. Вы закрываете глаза и представляете, как вы все это скажете. Мы — нефтехимическая компания. Если как-то встроить нас в табель о ранках, мы примерно в 15 частная компания в России. Или там примерно 30 вообще компания России. У нас выручка чуть больше 400 миллиардов рублей. Ну, наверное, что интересно понимать, это то, что мы в основном в России. У нас есть небольшие СП за границей, но в общем понятно, что наша база здесь, в России. Хотя достаточно много товара мы экспортируем. Это иногда колеблется 50 на 50 или 60 на 40, но в целом наши основные рынки — Россия, СНГ, Западная Европа, Китай — Некоторые ассоциируют Сибур с Сибирью и бурением, но мы далеко не только в Сибири и точно не занимаемся бурением. Вы проговорили это про себя несколько раз и, если честно, чуть не уснули. Каково же будет людям в зале? Нужно срочно что-то делать с этой тягомотиной. Читать книгу «Битва за внимание» у вас нет времени, но под рукой у вас дюжина реаниматоров внимания. Например, таких. «Когда я ехал к вам сюда», Кто же входит в топ-3 самых? Вспомните, когда вы в последний раз... Внимание, вопрос. Как вы думаете? И вот какой парадокс выходит. В течение следующих 15 минут вы узнаете, что... А знаете ли вы, что? Представьте себе на минуту, что вы... Посмотрите, что я им сегодня принес. Давайте сейчас вместе сделаем вот что. Я прошу поднять руки тех, кто... Вот в зале сидит Елена, мы как раз сегодня с ней говорили о... Возьмите любые фразы из этого списка и встроите их в свою речь. До вас уже было три скучных презентации. Попробуйте сделать более интересное введение к речи о Сибуре. Говорите так, чтобы к вам хотелось подойти и пообщаться лично. Пока вы думаете над своим вариантом, я приведу вам «Мой». Вспомните, когда вы в последний раз использовали продукцию компании «Сибур». Поднимите руки те, кто ее вообще когда-либо использовал. Так, я не удивлен, что в зале так много заблуждающихся. Когда я ехал к вам сюда, то решил спросить троих встретившихся мне людей. Какие у вас вообще ассоциации со словом «Сибур»? Один человек замотал головой, второй сказал, что что-то про Сибирь, а третий что-то про бурение. Между тем мы не бурим, не бурили и бурить не собираемся. При этом 80% того, что вы видите вокруг, это Сибур. Вот Елена из Schneider Electric в первом ряду. Она буквально сидит на Сибуре, она им пишет, она по нему звонит. Ручки, телефоны, мебель, все это наша нефтехимия. Мой вариант номер два. Когда я буду его читать, друзья, обратите внимание на фразы-реаниматоры, которые я использую. Друзья, давайте сейчас сделаем вот что. Я покажу на слайде пять фактов о Сибуре, а вы скажете, какие из них правда, какие ложь. Договорились? Внимание на слайд. Первое. Входит в топ-15 частных компаний России. Второе. Занимается бурением в Сибири. Третье. Зарабатывает 400 миллиардов рублей в год. Четвертое. Экспортирует 50% товара. Пятое. Производит материалы для мобильных телефонов. Встаньте, пожалуйста, те, кто считает, что факт номер пять — это ложь. Посмотрите на этих людей, друзья. Давайте поддержим их аплодисментами, ведь они ответили неправильно. А теперь встаньте те, кто считает, что ложь — это факт номер два. Посмотрите на этих людей, давайте поддержим их аплодисментами, ведь они ответили правильно. Как хорошо, что вы не исполнительный директор крупной компании. Ведь топ-менеджеру в синем пиджаке все эти реаниматоры показались чересчур, и он решил говорить как обычно. Результат, конечно, не заставил себя ждать. Уже через 8 минут... В сторону оратора смотрели только 30% слушателей. Остальные в телефонах или дремлют. А ведь впереди еще 30 минут. Реанимируйте с нами, реанимируйте как мы, реанимируйте лучше нас. В следующей главе все о том, как действовать, если все как будто сговорились отнять у вас внимание. Резюме. Начали говорить очевидное — остановитесь и честно признайтесь. Или доведите очевидность до забавного абсурда, а потом скажите «Ну а если серьезно, начали отвлекаться или уходить в сторону, остановите себя вопросами типа «Почему это важно?» или «Как это относится к нашей теме?» или «Как это работает на нашу цель?» Начали обесценивать себя или свой контент? Переплавьте обесценивание в иронию и добавьте фраз типа «Вы узнаете», «Вы получите», «Вы сможете». Почувствовали, что вы теряете аудиторию? Включайте фразы-реаниматоры и всегда возвращайте происходящее к своему месседжу.